Глава 35. Саймон и Корнелиус стояли возле того самого отделения банка, где несколько часов назад Саймон снимал деньги, чтобы расплатиться за ДНК-тест. Корнелиуса прислал Рокко объяснить Саймону, что он, Рокко, не собирается делиться информацией бесплатно, так что Саймон снова пришел в банк за наличными. Он уже снял довольно крупную сумму, и не хотел привлекать к себе лишнего внимания, поэтому позвонил Ивонне и попросил о помощи. А вот, кстати, и она идет к нему. «Какие-то проблемы?» — спросил он. «Нет», — сказала Ивонна и бросила взгляд на чернокожего Корнелиуса в ветхой футболке с густой седой бородой, стоящего за спиной Саймона. «Это кто?» «Корнелиус», — сказал Саймон. Ивонна повернулась к нему. «А кто вы такой, Корнелиус?» — спросила она. «Просто друг», — ответил тот. Она смерила его взглядом. «И зачем вам понадобились деньги?» «Это не для него», — сказал Саймон. «Он просто помогает». «В чем помогает?» Саймон быстро рассказал про Рокка и Лютера. Тот факт, что Корнелиус тот самый человек, который спас жизнь ему и Ингрид, он, естественно, опустил. Закончив рассказ, Саймон приготовился к тому, что Ивонна станет с ним спорить, но она не стала. «Тебе лучше не мелькать лишний раз», — сказала Ивонна. «Я сниму со своего счета». Саймон хотел сказать, что он все ей вернет, но Ивонна была сестрой Ингрид и может послать его к черту за такое предложение, так что он просто кивнул. Ивонна вошла в банк, а Саймон с Корнелиусом Чтобы не маячить перед входом, зашли за угол. «Самое время рассказать, что у вас нового», — произнес Корнелиус. Саймон так и сделал. «Тут что-то не так», — сказал Корнелиус, когда Саймон закончил. «Да», — отозвался он и помолчал. «Скажи, почему ты помог нам?» «А почему бы и нет?» «Я серьезно». «Я тоже. В нашей жизни не так много возможностей совершить поступок. Если есть шанс, нельзя его упускать». Корнелиус пожал плечами, мол, чего спрашивать, это и ежу понятно. «Может быть, так оно и есть», — подумал Саймон. «Спасибо тебе». «Скажи спасибо, и Ингрид, она отнеслась ко мне по-доброму». «Скажу, когда придет в себя». «Скажу, что ты нас спас, если ты не против». — Да нет, не против, — сказал Корнелиус. — Слушай, я тебе давал пистолет, он еще у тебя. — Да, думаешь, понадобится? — Всякое может быть. Впрочем, нет, не думаю, хотя надо все предусмотреть. — В смысле? — В смысле, что нельзя являться туда с тысячами долларов в кармане и без оружия. — Понял. — И еще кое-что, — сказал Корнелиус. «Что именно?» «Я не хочу быть твоим черным другом, которого убивают, как в кино. Я это ненавижу». Саймон рассмеялся, кажется, в первый раз за несколько месяцев. У Корнелиуса загудел телефон, и он отступил в сторону. Из банка вышла Ивонна и отдала Саймону деньги. «Я сняла 9605 долларов», — сказала она. «Почему именно столько?» «Сумма не должна совпадать с той, что снимал ты, чтобы не было какого-нибудь сбоя в компьютерах. 605, шестерка и пятерка. Пятое июня, пятое шестого месяца. Ты помнишь эту дату?» «Конечно, он помнил. В этот день родился крестный сын Саймона Дрю, первый ребенок Ивонна. «Я подумала, может, это принесет тебе удачу», — сказала она. Вернулся Корнелиус». «Звонил Рокко», — сказал он. «Что случилось?» — спросил Саймон. «Он будет у меня дома через пару часов. Ему нужно найти Лютера». Саймон с Ивонной отправились обратно в палату к Ингрид, а Корнелиус остался ждать возле больницы. В палате уже был Сэм. Втроем они просидели у постели Ингрид больше часа, дожидаясь, когда Рокко позвонит Корнелиусу и даст ему добро. Пришли медсестры менять простыни. Среди них новенькая поборница строгого соблюдения правил. «У постели больной можно быть одновременно только двоим», — заявила она. «Вы можете сидеть по очереди, надеюсь, не будете возражать. Одного прошу выйти и подождать в комнате для посетителей дальше по коридору». Мне все равно надо идти заниматься, сказал Сэм и встал. Тебе лучше вернуться в школу, сказал Саймон. Твоя мама хотела бы этого. Может и так, сказал Сэм. Только мне не хочется. Я хочу быть здесь. Он повернулся и вышел. Непростой мальчик, заметила Ивонна. Да, отозвался Саймон и, помолчав, добавил. Сегодня я разговаривал с одним из преподавателей Пейдж. «Да. Он считает, что ее изнасиловали в кампусе». И Ивона молчала, сидела и просто смотрела на лежащую в кровати сестру. «Ты меня слышишь?» «Да, слышу, Саймон». Он заглянул ей в лицо. «Постой». «Так ты знала?» «Я ее крестная. Она... она никогда от меня ничего не скрывала». Кровь бросилась в лицо Саймону. и тебе не пришло в голову рассказать мне?» Она взяла с меня слово не делать этого. «Значит, если твой Дрю явится ко мне с какой-нибудь серьезной проблемой и попросит меня ничего тебе не рассказывать, да, я бы предпочла, чтобы ты сдержал обещание», — сказала Ивонна. «Я считаю, что выбрала тебя крестным ради Дрю, чтобы у него всегда был человек, с которым можно поговорить». если не захочется поделиться со мной или с Робертом». Спорить об этом сейчас было бессмысленно. «Так что же случилось?» — спросил Саймон. «Я помогла Пейдж найти частного психолога для консультации». «Нет, я хочу спросить, как это случилось с этим насильником. Это долгая история. Серьезно и Пейдж с трудом вспоминала подробности. Возможно, он незаметно подсунул ей что-то, не знаю. Когда она сообщила, прошло несколько дней, так что экспертиза немного дала. Думаю, ей помогла терапия. Она старалась все вспомнить, хотя дело шло медленно. А что было с этим подонком? Ему предъявили обвинения. Я старалась убедить ее написать заявление, но она не была готова. Почти ничего не помнила. Даже не могла сказать точно, «Не произошло ли это с ее согласия?» — произнесла Ивонна и подняла руку, чтобы предотвратить следующий его вопрос. «Все было очень запутанно и неприятно, Саймон». «Ты должна была мне все рассказать», — покачал головой Саймон. «Я умоляла Пейдж сделать это. Даже после того, как она вообще запретила мне говорить на эту тему. Да-да, она и со мной перестала потом разговаривать об этом». Говорила, что чувствует себя нормально, что ей очень помогли, так что я не знаю, что там случилось. Потом Пейдж перестала отвечать на мои звонки. Связалась с этим Аароном. — И ты просто скрыла это от нас. Она катилась по наклонной, а ты не сказала нам ни слова. — Да, не сказала, но только тебе. Он ушам своим не поверил. «Ты сказала, Ингрид?» За их спинами раздался стук в дверь. Саймон повернулся. Дверь приоткрылась, в щель просунулась голова Корнелиуса. «Пошли», — сказал он. «Рокко нас ждет».